— Ах ты глупышка! Откуда ты взяла, что деревянная нюнберская кукла может говорить и двигаться? — Ну, мамочка! — перебила ее Мари. — Я ведь знаю, что крошка-щелкунчик — молодой господин Драсельмейер из Нюнберга, племянник крестного. Тут оба, и папа, и мама, громко расхохотались. — Ах! — чуть не плачу продолжала Мари. — Теперь ты, папочка, смеешься над моим щелкунчиком а он так хорошо отзывался о тебе. Когда мы пришли в Марципановый замок, он представил меня принцессам своим сестрам и сказал, что ты весьма достойный советник медицины. Хохот только усилился. И теперь к родителям присоединились Луиза и даже Фриц. Тогда Мари побежала в другую комнату, быстро достала из своей шкатулочки семь корон мышиного короля и подала их матери со словами. «Вот, мамочка, посмотри!» Вот семь корон мышиного короля, которые прошлой ночью поднес мне в знак своей победы молодой господин Драсельмейер. Мама с удивлением разглядывала крошечные короны из какого-то незнакомого, очень блестящего металла и такой тонкой работы, что едва ли это могло быть делом рук человеческих. Господин Штальбаум тоже не мог насмотреться на короны. Затем и отец, и мать строго потребовали, чтобы Мари призналась, откуда у нее коронки, но она стояла на своем. Когда же отец стал ее журить и даже обозвал лгуней, она горько разрыдалась и стала жалобно приговаривать. «Ах, я бедная, бедная! Ну что мне делать?» Но тут вдруг открылась дверь и вошел крестный. «Что случилось? Что случилось?» — спросил он. «Моя крестница Марихин плачет и рыдает. Что случилось?» «Что случилось?» Папа рассказал ему, что случилось. И показал крошечные короны. Старший советник суда, как только увидел их, рассмеялся и воскликнул: Глупые выдумки! Глупые выдумки! Да ведь это же коронки, которые я когда-то носил на цепочке от часов, а потом подарил Марихинам в день ее рождения, когда ей минуло два года. Разве вы позабыли? Мне отец снимать мать не могли этого припомнить. Когда Мари убедилась, что лица у родителей опять стали ласковыми, она подскочила к и воскликнула. — Крёстный! Ведь ты же всё знаешь! Скажи, что мущил кончик, твой племянник, молодой господин Дроссельмейер из Нюнберга, и что он подарил мне эти крошечные короны! Крёстный нахмурился, пробормотал. — Глупые выдумки! Тогда отец отвёл маленькую Мари в сторону и сказал очень строго. — Послушай, Мари... Оставь раз навсегда выдумки и глупые шутки. Если ты еще раз скажешь, что уродец Щелкунчик — племянник твоего крестного, я выброшу за окно не только Щелкунчика, но и всех остальных кукол, не исключая мамзель Клерхен. Теперь, бедняжка Мари, разумеется, не смела и заикнуться о том, что переполняло ей сердце. Ведь вы понимаете, что не так-то легко было Мари забыть все прекрасные чудеса, приключившиеся с ней. Даже Фриц сейчас же поворачивался спиной к сестре, как только она собиралась рассказать о чудесной стране, где ей было так хорошо. Говорят, что порой он даже бормотал сквозь зубы, глупая девчонка. Но издавна, зная его добрый нрав, я никак не могу этому поверить. Во всяком случае, доподлинно известно, что, не веря больше ни слова в рассказах Мари, Он на публичном параде формально извинился перед своими гусарами за причиненную обиду, приколол им вместо утраченных знаков отличия еще более высокие и пышный султан из гусиных перьев, и снова разрешил трубить лейб гусарский марш. А мы-то знаем, какова была отвага гусар, когда отвратительные пули насажали им на красные мундиры пятна. Говорить о своем приключении Мария больше не смела, Но волшебные образы сказочной страны не оставляли ее. Она слышала нежный шелест, ласково-чарующие звуки. Она видела все снова, как только начинала об этом думать. И вместо того, чтобы играть, как бывало раньше, могла часами сидеть смирно и тихо, уйдя в себя. Вот почему все теперь звали ее маленькой мечтательницей. Раз как-то случилось, что Крюс начинил часы у штальбаумов. Мари сидела около стеклянного шкафа и грезина его глядела на щелкончика. И вдруг у нее вырвалось. — Ах, милый господин Драсельмир, если бы вы на самом деле жили, я не отвергла бы вас, как принцесса Перлипат.